«Какое?» – спрашивает Тристан. «Да какая разница? Луис не посвящает в свои дела, кого попало. На этаже мы нарвались на Николаса, одного из магов. Ему Луис раскрывает некоторые детали, как и Равилю и Марка. Сотовая связь не работает, только спутниковая. Но у Ордена она имеется. Остается надеяться, что они не усомнились в нашей подлинности и не станут связываться с Луисом. В здании находится еще Мила и, возможно, семеро учеников». Сколько еще в Ордене магов, я не в курсе. Где сейчас Марка, я тоже не знаю, но предполагаю, что в городе с Луисом». «Погоди», — запинаюсь я. «Марка же умер! Я сама видела». «Это другой Марка. Хрен знает, что за фрукт. Но Дана сказала, что он с Луисом с самого начала. С какого именно начала, я спросить не успел». Дана превратилась в пепел. «А когда должен вернуться настоящий Луис?» «Интересуюсь на всякий случай». Скоро. Дэмиан хмурится. Без паники. Не забивай сейчас этим голову. Сосредоточься на удержании миража, Ники. Ты молодец. Вперед. Двери лифта открываются, и мы, по-королевски вздернув подбородки, выходим в коридор. Первый этаж не похож на четвертый. Здесь все очень запутано. Дэмиан ведет нас по петляющим переходам, и я удивляюсь, как он все запомнил. Тут без карты можно заблудиться в два счета. Дьявол шепчет Ристан после того, как мы проходим очередной пост охраны. «Мы, правда, вот так просто уйдем, даже ничего не взорвав?» «Ну почему же?» – отзывается Дэмиан, и я краем глаза замечаю, что он ухмыляется. «Я вчера оставил парочку сюрпризов, пока гулял по этим лабиринтам, но все в свое время. Сначала нужно выбраться из здания». «Кстати, об этом!» – задумчиво произношу я. «Мы прошли уже несколько постов охраны, Почему нас никто не остановил? Я имею в виду, Луис же не возвращался, и вот он выходит. Это разве не подозрительно? В здании несколько входов и выходов. Пока охранники не свяжутся между собой, нам нечего опасаться. Ладно. Осталось немного. Поджимаю губы, но больше не спорю, хотя нехорошее предчувствие не покидает меня, даже когда мы выходим на улицу. Слишком просто. Все не может оказаться настолько просто. Не в нашем случае. Хотя, ну должно же нам когда-нибудь повести так почему бы не сегодня? Я бы не сказала, что удерживать мираж наброшенным так уж прям легко. С меня пот градом льется от усилий, хотя на улице дико холодно. Когда мы, не встретив препятствия, пересекаем больше половины лужайки, я, наконец, расслабляюсь. До леса уже недалеко. Мы сделали это. Обвели всех вокруг пальца и слиняли, не вызвав подозрений. Но только я вздыхаю с облегчением, сзади раздается. «Сир, мы вынуждены попросить вас остановиться и предъявить талоны о прохождении контроля». «Повторите», – высокомерно произносит Тристан и медленно поворачивается. Разворачиваемся и мы с Дэмианом. «Нас остановил отряд из десяти человек. Это охрана. Не просто нелепые и щуплые пареньки вроде Патрика, а хорошо обученные солдаты Ордена». Мне доводилось наблюдать из окна за их тренировками. Они настоящие звери. «Если можно, Сир, мы бы хотели взглянуть на отметки на ваших пропусках». Уже не так уверенно повторяет тот, который за главного. «Никто из постовых не видел, чтобы вы или Дана возвращали сегодня». «А если нельзя?» Тристан усмехается. «Смею напомнить, Сир, что с утра перед отъездом вы отдали приказ ставить отметки о прохождении контроля всем, кто входит и выходит в том числе и вам». «Забавно», — Тристан прищуривается. «И вы вспомнили об этом только сейчас? После того, как мы уже вошли и снова вышли? Ни на одном из постов нас не остановили и не потребовали предъявить пропуск, чтобы проставить в нем отметку. Никогда мы с Даной вернулись, не сейчас. Это так вы выполняете мои указания и обеспечиваете безопасность остальных членов Ордена». Под его пристальным взглядом фанатики неуклюже переминаются с ноги на ногу. Видно, что им очень некомфортно. «Простите, Сир, такого больше не повторится. Можно ваши пропуска? Я должен поставить отметки». «О, разумеется. Равиль, отдаем наши пропуска». Дэмиан просовывает обе руки под лацканы пиджака, но мы-то с Тристаном знаем, что никакой это не пиджак. «Нашел», — с улыбкой произносит Дэмиан и в ту же секунду в крепости гремит взрыв. «Сир, на землю!» – орут фанатики и закрывают собой Тристана, обступив нас полукругом. «Ох, не нравится мне это!» Одна из башен разрушается прямо на моих глазах, но я и уикнуть не успеваю, как вторую башню постигает та же участь. Это настолько громко, что у меня закладывает уши. И третий взрыв я уже практически не слышу. Просто смотрю, как черные клубы дыма поднимаются над языками пламени, камни летят во все стороны, а люди пытаются спастись от падающих обломков. Когда Земля содрогается от четвертого взрыва, я с ужасом понимаю, что Тристан стал собой. Для всех. И, скорее всего, я тоже. Взрывы выбили меня из колеи настолько, что сместился фокус внимания. Никогда бы не подумала, что создание и удержание миража отнимает столько сил. А еще оно требует постоянной концентрации. А я отвлеклась. «Какого?» Обернувшись, начинает тот, который за главного, но осекается, а затем рявкает. «Вяжите девчонку! Этих двоих убить!» «Да щас!» «Разбежался!» Цедит Дэмиан и тоже сбрасывает мираж. «Уведи ее отсюда!» Говорит он Тристану и вытаскивает два кинжала. Глава двадцать восьмая. «Бей, беги, замри». Всего три принципа. Три поведенческие модели, которыми руководствуются все живые существа на планете. Все мы делимся на два вида. Хищники и жертвы. Я был слаб. И у меня отняли все. Это был жестокий урок. Но я его усвоил и поклялся, что больше никогда не побегу. Никогда не стану прятать голову в песок. И если столкновение не удастся избежать, сам нанесу первый удар и сейчас его не избежать. Охрана Ордена хорошо обучена, и на моей стороне лишь эффект неожиданности, чем я и пользуюсь, сходу рубану в глотке двум фанатикам. Я не смотрю, как они валятся на землю, не отвлекаюсь, а двигаюсь дальше, быстро орудуя кинжалами. У меня одна задача – остановить их, не допустить, чтобы хоть один из них отправился следом за Ники и Тристаном. В какой-то момент я и сам получаю удар ножом в бок, но это меня не останавливает. Сейчас я машина, и я благодарен Тристану за то, что он увёл Ники подальше от этой мясорубки. Помощь мне не нужна. Мне нужно, чтобы меня ничего не отвлекало. И зная, что Ники в безопасности, я могу сосредоточиться. Рубить и колоть. Не беспокоиться, не рефлексировать. Лишь просчитывать ходы противника наперёд и выводить его из строя. Одного за другим. Я всё ещё твёрдо стою на ногах, а вот пятеро из десяти фанатиков нет они мертвы. Осталось ровно столько же. И одному из них все же удается слабо так полоснуть меня по бедру. Это на секунду выбивает из ритма. Всего на секунду, но я замедляюсь. Другой фанатик кидается на меня и успевает резануть по груди за мгновение до того, как я насаживаю его брюхо на клинок. Еще двое наваливаются сзади. Едва мне удается скинуть их с себя, раздаются выстрелы, и те из фанатиков, кто еще был жив, валятся замертво. Вроде ничего жизненно важного не задето. Разрез на груди можно не брать в расчёт. Но рана в боку довольно глубокая. Я теряю много крови. Порез на бедре тоже нехило кровоточит и всё ещё отдаётся стреляющей болью при каждом шаге. Но нога постепенно начинает неметь. Это может нас замедлить, а медлить нельзя. Тристан подходит ко мне, молча закидывает мою руку себе на плечо и тянет меня в сторону леса, помогая идти быстрее. Обязательно все всегда делать самому. Ты не слишком силен в рукопашной, и ты должен был охранять Ники. И она в порядке. Может, я и не умею лихо орудовать кулаками и ножами, но у меня есть пистолет, если ты не заметил. Уверяю тебя, выстрелы услышал не только я, и сейчас за нами отправят еще людей. Нужно было сделать все тихо, поэтому я попросил тебя не лезть. И позволить тебе сдохнуть? Не дождешься. Тристан хмыкает. «Если бы я не застрелил их, они бы застрелили тебя. Один уже взял тебя на прицел. Это так, к сведению. И я все еще жду Дэмиан». «Чего именно?» «Например, благодарности. Ты мог бы сказать «Спасибо, Тристан, что спас мою задницу. Без тебя я бы не справился». А я бы ответил «Всегда пожалуйста, Дэмиан». «Мило, нам нужно ускориться». но если бы тебя не проткнули и не порезали, мы могли бы, да». И он прав, черт его, дери. Мне становится хуже. Надо бы ради интереса подсчитать, сколько всего на моем теле шрамов. Ты знал о пропусках? Спрашивает Тристан после недолгого молчания. Луис не удосужился сообщить мне. Хреново. Может, он тебя раскусил? Тогда убил бы сразу. Дэмиан! Вскрикивает ники выскочив из-за деревьев. Она несется к нам на всех парах и, добежав, подныривает под мою вторую руку. Хочу убрать ее, но Ники вцепляется в нее мертвой хваткой. Ладно, пусть. Так мы сможем еще немного ускориться. Сейчас не время спорить и строить себя крутого парня. Я не киборг и не могу игнорировать полученные ранения. «Прости», – тихо произносит Ники. «Я налажала». «Нет, Ники, ты молодец. В первый раз я и десяти минут не продержался». «И ты только сейчас мне об этом говоришь?» «Не хотел, чтобы ты нервничала из-за этого?» «Как благородно!» – Тристан усмехается и качает головой, но больше ничего не говорит. «Наконец мы скрываемся за деревьями. Идти по лесу намного сложнее. Плюс ко всему еще и смог от пожара затрудняет видимость. Хорошо, что нам осталось уже немного. Сейчас налево и прямо до конца», – объясняю, облизав пересохшие губы. «Машина спрятана почти у дороги. Черный тонированный внедорожник. Не провороньте». «Не провороним, конечно». Бодро отзывается Тристан. Ты ведь нам подскажешь? Разумеется. Под сиденьями оружие, аптечка и... Осекаюсь, заслышав позади звуки, которые в этом лесу явно лишние. Вы тоже это слышите? Да они издеваются. Цедит Тристан сквозь зубы. Стойте. Я серьезно. Остановитесь на минутку. Нам не оторваться от них. Ну-ка, давай сюда. Он аккуратно оцепляет гранаты от моего пояса, рассовывает их по своим карманам, Затем вынимает из моей кобуры один из пистолетов и достает из моего кармана сменные магазины. «Идите к машине». «А ты?» – спрашивает Ники. «Хочу поджарить как можно больше ублюдков». «Давай лучше ты останешься с Ники». «О, нет, дьявол, ни за что». «Я и так пробыл нянькой слишком долго. Твоя очередь охранять эту малышку. Не скучайте, скоро вернусь». Не дожидаясь ответа, он поворачивает назад и быстро растворяется в дыму. А мы продолжаем путь. Хочу убрать руку с плеч Ники, но она вновь вцепляется в нее. «Я могу сам идти. Тебе не обязательно меня держать, Ники?» «Обязательно», — рявкает она. «Ты ведь не можешь драться аккуратно, так ведь?» «Ого, да она злится. С чего бы?» «Мы все живы, отчасти благодаря мне». Останавливаю ее и заставляю посмотреть на меня. По ее лицу струятся слезы, но при этом Ники действительно очень зла. «В чем дело?» В следующий раз, когда захочешь погеройствовать, вспомни о том, что есть люди, которые о тебе беспокоятся. Тебя могли убить. Зачем ты сказал Тристану утащить меня? Я ведь могла помочь». «Как, ники Как бы ты мне помогла?» «Духи сказали, что мы можем использовать силу. Исход будет зависеть от нас. Погибнем мы или нет, они не знают». «И ты решила попробовать? Вот так сразу? Даже не посоветовавшись со мной?» «Очень умно. Их было десять, Дэмиан. Десять!» Тебя могли убить. Но не убили же. Да чтоб ты знал! Я ненавижу тебя, дьявол!» Она хочет ударить меня по груди, но ее ладонь останавливается на полпути. И ники всхлипывает, смотря на окровавленную защитную куртку. «Ненавижу!» Вновь всхлипывает она. «А я думал, ты в меня влюблена!» Улыбаюсь и привлекаю ее к себе. «Какой же ты невыносимый, самонадеянный дурак!» «Я тоже скучал, ники Слизываю с её губ привкус соли и углубляю поцелуй. Ещё пару дней назад я боялся, что больше её не увижу. И сейчас я готов сдохнуть за возможность целовать её вот так, без запретов, ограничений и условностей. Без притворства и секретов. Честно и жадно. Горячо и безудержно. Запуская сладкий алексир желания по нашим венам и будоража оголённые нервы. Но мы должны отсюда выбраться. Мы должны выжить. «Нам нужно идти, Ники», — выдыхаю усилием воли, оторвавшись от нее. «Не злись на меня, ладно? Я не всегда могу просчитать все наперед, хоть и стараюсь, но я всего лишь человек, а люди постоянно ошибаются. Мы не идеальны и не всесильны. Я не злюсь, я просто...» «Переживала за меня, знаю. Идем, Ники, мы уже близко». На не особо значительном расстоянии гремит взрыв, а затем раздается череда выстрелов. Видимо, Тристан пустил в ход свои любимые игрушки. Он отличный стрелок, но в ближнем бою от него мало толка. Надеюсь, у него хватит патронов, и вскоре он притащит свою невредимую задницу к нам. Когда мы, наконец, выходим к машине, меня начинает лихорадить. Жаль, что родство с Дрогосом не делает меня неуязвимым. «Снимай куртку и садись назад», — командует Ники. Вынимаю книгу из-за пазухи и кидаю на заднее сиденье. Она не пострадала, когда меня резанули по груди. Фанатик выбрал другую сторону для атаки. Ники помогает мне освободиться от навешанного оружия, снять куртку и сесть в машину. Заводит автомобиль, оставляет водительскую дверь открытой, затем забирается ко мне. Обернув ладонь моей курткой, убирает книгу под сиденье и извлекает оттуда аптечку и бутылку алкоголя.